Глава пятая. И именно в этот момент фаворитка настегла нас с Тортеном. «Неужели вы, леди Лионель, столь скоро покидаете нас?» Голос Агии источал фальшивое сожаление. О леди выдался тяжелый день, ей требуется отдых. Немедленно среагировал Андрас, не вовлекая в нашу беседу владыку. Тортен, выполняя обязанности хозяина, любезно выслушивал лордов. «Чушь!» — отмахнулась Агия, вызывая во мне волну раздражения. «Задержитесь ненадолго, и я найду того, кто скрасит ваш вечер и прогонит усталость, раз советнику не удалось с этим справиться». Оставив меня в покое, фаворитка развернулась на каблуках и обратила свой взор на ничего не подозревающих господ. И я нисколько не смутила их беседа с владыкой. Не обращая внимания на ее выразительное помахивание веером, мужчины спокойно общались между собой. У крупного лорда с широким лицом от волнения на лбу выступила испарина. Другому господину явно не нравился ход беседы, и у него появилась глубокая складка между сведенных сведённых бровей. Высокий худощавый лорд вообще глупо таращился на стайку избранниц. Стоило владыке заговорить, и господа преданно внимали его словам, с осторожностью задавали вопросы, осмотрительно высказывали мнение. На фоне Тортена они выглядели неуверенными уродцами. Расплывшийся в фигуре господин походил на разжиревшего завельского пингвина. Молодой бабник, пялящийся на королевских избранниц, напоминал недокормленного пациента, сбежавшего из целительского лазарета. Постоянно хмуривший брови лорд, его внешний вид вызывал неприязнь. Тогда как Тортен выглядел безупречно. Захочешь придраться — не к чему. Потрясающее сильно мускулистое тело облегал пошитый на заказ камзул Хотелось провести по его плечам пальцами и убедиться в их крепости. «Стыд и позор мне!» «Мои мысли свернули не в ту сторону. Меньше всего стоило искать положительные черты в торте Он хотел меня соблазнить». Устав ждать, когда господа посмотрят на нее, Агия отважилась на решительный шаг. «Прошу простить, господа, мне нужна ваша помощь». «Что случилось?» отнесся серьезно к ее вмешательству владыка. Ответ Агии я не услышала. Тортен повернулся к фаворитке, и она, понизив голос, еле слышно заговорила с ним. Шушукались они недолго. В конце их непродолжительной беседы герцог кивнул и посмотрел на меня. «Леди Агия считает, что вы, леди Леонель нуждаетесь в особом внимании». Кратко он передал суть их разговора. «Не стоит утруждать гостей и просить развлечь вас. Я сама о вас позабочусь. Подарите мне следующий танец, леди Леонель Умела Агия ставить в неловкое положение. Подозреваю, это ее скрытый дар. Не зная, каким образом избежать навязанного танца, в отчаянии посмотрела на Андерса. Он слегка пожал плечами. Советник был бессилен. «Из меня никудышная партнерша по танцам», осознанно опорочила себя, чем сильнее заинтересовала Тортена. Его глаза хищно впились в мое лицо. «Я обязан преподать вам урок». В его словах мне почудилась двусмысленность. Не затягивая, Тортен протянул руку. Отказать ему я не посмела. У всего имелись пределы, даже у моей строптивости. «Благодарю», — сдавленно ответила я, мечтая послать Тортена куда подальше. Пока мы шли к танцующим парам, с разных уголков зала гости пялились на нас. Придав лицу равнодушное спокойствие, оглянулась на Андреса. Он внимательно смотрел на услед. К нему подошли знакомые, и советник отвлекся на них. Встав в центре зала, владыка развернул меня спиной к себе и положил ладонь на талию. «Расслабься, Леонель тебе ничего не угрожает. Я не покушаюсь на твое девственное целомудрие. Мне есть кому скрасить эту ночь». Его горячее дыхание коснулось чувствительной кожи на моей шее, посылая нервозный озноб. Смотрите, насколько мы с вами похожи, Тортен, я не претендую на ваши ночи, с ноткой ехидства ответила ему. Пусть заранее, знает, легко не сдамся. Заиграл оркестр. Пары закружились по залу, и мы с Владыкой изящно влились в поток. Тортен властным движением развернул меня к себе, и в груди разлилось тревожное ожидание. Признайся, Леонель, у тебя имеется серьезные предубеждения против мужчин. «Поэтому ты избегаешь меня», — Завел вроде бы светский разговор владыка. «Я бы не посмела оскорбить вас своим равнодушием», — отозвалась вежливо я. «Твоя сестра подошла, поклонилась и выказала мне почтение». «Я не хотела вам мешать, вы столь мило общались с гостями», — припомнила подслушанный разговор. «Ты важнее любого гостя, что находится в этом зале. В другой раз, не задумываясь, подходи ко мне». «Дайте-ка подумать». «Спасибо, воздержусь, я девушка скромная и не хочу мозолить глаза вашим истинным избранницам». С легким высокомерием посмотрела на него, рассчитывая охладить пыл. Со многими моими знакомыми этот трюк отлично срабатывал. Но не с Тортеном. «Ты постоянно думаешь о других?» Сленцой в голосе поинтересовался он. «Ничего не поделаешь, от привычек сложно избавиться. У нас большая семья, родители с детства учили заботиться о младших, вас учили другому». Умышленно грубовато спросила я, закрепляя результат. Тортен рывком притянул меня к себе. Я затаила дыхание. Или быть мне прижатой к его мускулистой груди. «Подозреваешь, что я совращаю хорошеньких девушек за завтраком, обедом и ужином?» усмехнулся владыка. «Хочешь оказаться на их месте?» Я задохнулась от возмущения, сделала глубокий вдох, сокращая и без того малое расстояние между нами. Пышные холмики, сдерживаемые корсажем, притиснулись к мужской мускулистой груди. Мои щеки мигом запылали. От негодования. «Вам нравится меня смущать?» заподозрила его в вероломстве. «Не только. Мне интересно узнавать тебя, знакомиться с тобой. От столь сильного напора я слегка растерялась. Понимаете, я не хочу с вами общаться», от волнения ответила предельно откровенно. «Чем реже мы будем с вами видеться, тем лучше». «Не согласен. Разве могу я лишить себе удовольствия от встречи с тобой, Леонель Пальцы Тортена погладили мое плечо, посылая мурашки по коже. С ужасом поняла, насколько он опасен. «Для меня». По правилам танца мы разошлись, покружились с другими партнерами и снова встали в пару. «Почему вы, ваше демонейшество, настаиваете на нашем сближении? Я изначально не должна была достаться вам. Произошла нелепая случайность. Нам с вами видеться и то не обязательно». «У вас и без меня хватает избранниц. Они куда приятнее в общении, чем я. Девушки счастливы ежеминутно угождать вам. Они день и ночь готовы восхвалять вас. Я вам не нужна». «Твоя проницательность восхитительна, Леонель Расщедрился на похвалу герцог, чего я почувствовала подвох. но тром его чуяла. «Хоть убейте меня, я знала, он должен быть. Однако ты упускаешь маленькую деталь. Боги благословили нас. Я должен понять, почему. Ты отличаешься от других знакомых мне, леди». Тебя они учили притворству, жеманству и прочим женским штучкам. Мне хочется узнать тебя». «Не стоит. А знаете, забудьте про богов. Кто знает, что им взбрело в голову от скуки? Мы с вами несовместимы. Я скучнее, чем вы думаете. Меня мало интересуют светские рауты, нудное чаепитие в тесном дамском кружке. Отвешивание я засыпаю, плохо играю на инструментах, не могу похвастаться красивым голосом, отвратительно поддерживаю светские беседы. Видите, я вам не пара». «Вдруг ты ошибаешься?» Я даже отвечать не стала. Не захотела. Никаких вдруг. Владыка не нравится мне, я раздражаю его. О чем здесь говорить?» Музыка стихла, и я машинально взяла Тортена под руку. Мы часто с моим средним братом прогуливались подобным образом по саду перед сном. Спохватившись, попыталась выдернуть руку, но Тортен прижал мой локоть к себе. «Давай забудем о некоторых условностях между нами, Лионель. Ты моя избранница, почти что жена». Какая по счету? Я не особо доверяю тем, кто не разборчив в выборе спутниц жизни, указала ему на пропасть между нами. Чем мне повод дать тебе дружеский совет? отмахнулся владык от моей шпильки. Говорите, надоело мне ходить вокруг да около. Твоему отцу давно следовало выдать тебя замуж. Он зря столько тянул. Свобода не пошла тебе на пользу, Лионель. Он пытался, не его вина, что ухожу разбегали сразу, как только я открывала рот. «Нельзя винить их в этом. Ничего себе. Мне почти прямым текстом сказали, что у меня скверный характер. Пожалейте лучше себя. Изволите остроумничать, леди». Пожала плечами. «Разве могу я насмехаться над владыкой?» Парировала невинно. В глубине души я всегда мечтала сама выбрать себе мужа, пройти под свадебной аркой по любви, а не быть вынужденной действовать на благо рода. Глядя на задумавшегося владыку, почувствовала тяжесть в груди. Я не опасалась, что он согласится пойти со мной в храм. Я переживала из-за другого. Он не отказался от мысли сделать меня своей. Придя к каким-то выводам, Тортен обвёл взглядом полную залу гостей. «Я услышал тебя и готов предоставить на выбор достойных женихов. Тебе решать, за кого ты выйдешь замуж». Вот так просто. Он отказался от меня? Не верю. Выходит, все эти господа для него не больше, чем марионетки. Но кто тогда для него я? Любимая кукла? Самое время Тортен узнать, что я тоже умею дергать за ниточки. «Эм, сложный выбор», — протянула я. Фаворитка бросила злобный взгляд на Андреса, чем навела меня на мысли. «Согласна выйти замуж за советника». «Он занят, связан королевским долгом. Я готов представить тебе на выбор любого другого лорда». Внёс правки Тортон, считая, что тем самым отделается от меня. «Ха! Трижды ха!» «Давайте посмотрим», — изобразила въедливый осмотр присутствующих господ. «Вон тот увлекается азартными играми, а вон тот много пьет. «Как ты это определила?» — скептически поинтересовался герцог. «По его красному носу». «Занятно». «Не отвлекайтесь, ваше демонишество. Вон тот постоянно обжирается, а этот как спичка. У другого ноги, кажется, колесом. У лорда Обстрина Эй, у него косоглазие?» Никогда не замечала. «У него нормальные глаза», — возразил владыка, теряя терпение. Мы приближались к Андросу и его друзьям. «Ты выбираешь супруга или каковую лошадь?» «Зачем сразу переходить на оскорбление?» — попеняла ему. «Я ищу идеального мужчину. Вы предлагаете мне променять вас на какого-нибудь хлыща? Иногда прикидываться дурочкой бывает полезно. Это отлично работает. Или работало?» «У тебя есть месяц на поиск супруга Леонель. Либо ты через месяц называешь мне его имя, либо мы подтверждаем наш союз». Повысил ставки Демонюга. «Зачем выставлять сроки?» Сделала вид, будто ничего не знаю о его видах на меня. Тортон ничего не стал объяснять. «Я тебя предупредил, Леонель «Ого, мы перешли к угрозам, сам напросился. Дайте указания своим любовницам, ваше демонейшество. Я ваша личная ведьма, ни через неделю, ни через месяц, год. Я замуж по указке не выйду, точка. И с вами я ложи не разделю», — заявила с величественной уверенностью. «Посмотрим», — ответил владыка, вызывающий поднимая бровь. Вид у него был до того дьявольский, что мог совратить ей монашку. Передав меня на руки Андресу, Тортен удалился. Его внимание жаждала обворожительная леди, и я, затаив дыхание, следила за этим кокетливым представлением. Судя по ее взглядам, они были близко знакомы. С наличием у торта на любовнице я не промахнулась. Достаточно было взглянуть на Агию. Она угрюмо смотрела на утонченную красотку, раскованно ведущую себя с владыкой. «Мой господин», — чувственным глубоким голосом постоянно повторяла она. Леди не могла похвастаться юношеской молодостью, но обладала привлекательной фигурой и очень приятными чертами лица. «Вас познакомить с Элизией Ченгвит?» не ускользнул мой интерес от Андроса. «Почему мне ее имя кажется знакомым?» удивилась я. «О ней мало кто не слышал. Заговорил со мной Визелиус. Дружков повелитель с собой не забрал, оставил их с нами». Рано овдовев, леди Ченгвит утроила состояние, доставшееся ей от мужа. Она сделала прекрасное вложение, дополнил Дуин. Вспомнилось раздражение главы нашего семейства на некую удачливую леди. При взгляде на нее стало понятно, отчего отец бесился. Простившись демонами, мы с Андрасом двинулись к ожидающей нас алдеи. К этому позднему часу гости оживленно бродили по залу, активно общаясь между собой. Пока мы с Андрасом шли к дверям, нас непрерывно останавливали, и наше продвижение сильно замедлилось. От постоянной улыбки, сопровождающей короткие прощания с гостями, разболелись мышцы на лице. Спасибо за приглашение, мы с Владыкой обязательно это обсудим. Спасибо за пожелания, я их передам его демонейшеству. Темные вам ночи, по поводу оперы лучше спросите Владыку. Вежливо говорила и говорила я. Уходишь без прощального поклона, Леонель. Я вздрогнула, услышав позади себя голос, насыщенный бархатистыми нотками. Ваше демонейшество, обернулась широко улыбаясь, я не хотела вас отвлекать пустыми формальностями. Ты не формальность, Леонель. В направленном на меня взгляде владыки читалось «Ты моя головная боль». «Всего вам доброго». Исправляя допущенную оплошность, сдержанно прощалась я, делая реверанс. «Желаю вам приятно провести вечер». «Не сомневайся, иначе и быть не может». По разным сторонам зала возвращения Тортена дожидались по меньшей мере две дамы. Более не задерживая Андросом и сестрой, мы покинули бал.